Хотя шведские послания Карлсона хлопотало заключение союза между Турцией и Пруссией, в силу которого Пруссии позволено было бы набирать войско в дунайских княжествах, молдавский господарь Гика был на стороне Карлсона. В сентябре Миралем сообщил Вишнякову, что по французским настояниям визирь принужден был визирь. Доложить султану о необходимости помочь Швеции по обязательствам союза есть неоткрытую силу, то по крайней мере деньгами. Султан сильно рассердился на визиря за этот доклад, сказал, что жалеет, что не велел отрубить голову бывшему рейссефенди, который был главным виновником этого нелепого союза у Турции и Швецию обманул его султана утверждениями, что Швеция такая же великая держава, как и Россия. Когда я был в войне с Россией, продолжал султан, то Швеции было спокойно, а когда Франции понадобилось с Россией удержать, то Швеция войну начала. Не хочу и слышать об этом шведском союзе. У меня с Швецией договор такой же, какой со всеми христианскими державами. Не смеи меня вперед упоминать об этом деле противным интересам моим и закону. Потому что казна моя должна употребляться только в пользу могомотанства и подданных моих, а не на субсидии и геуром. Нет мне нужды, хотя и пропадут. Вследствие этого порта отвечала кардинал Офлюри, что она не имеет никакой обязанности помогать Швеции, которая сама объявила войну России, не давшей Турции заранее знать о причинах войны и не требуя добрых услуг для ее предотвращения, что должно сделаться было. По договору разорвать с Россией султан никак не может, потому что последняя держава не подала ни малейшей причины к неудовольствию. При том, если бы Турция захотела нарушить мир с Россией, то Франция должна ее от этого удерживать, как поручительницу за мир. Стал бы французское ручательство негодиться, когда сама Франция побуждает к нарушению гарантированного ею мира по причине дел своих между христианами? в которые Порта отнюдь мешаться не хочет. Кроме того, находясь накануне войны с Персию, не было бы разумно было бы возбуждать против себя Россию такую сильную державу, которая четвертую долю своих сил не только защитила за Датшвейци, но и совершенно ее не зложила. Остальные же силы свои она употребила бы против Порты, вступив в союз с Шахом. Причины, объявленные Швецией, не могут произвести не только войны, но даже холодности. Следовательно, Порта должна признать эту войну несправедливую стороны Швеции и потому не может в нее вмешиваться. На внушение шведского посла, что Швеция начала войну для Порты, отвечать много нечего. Если Швеция так усердствует в Порте, то ей следовало начать войну, когда Турция воевала с Россиейю, а не два года спустя после заключения мира. Порта имеет полное право рассердиться на такие внушения, в которых ясно видно неуважение к ней, ибо рассчитывается на нее неразумие или халерии. И, наконец, если Порта и хотела что-нибудь сделать из уважения к Франции, то теперь уже поздно. Из Персии приходили прежние диковинные вести. Когда резидент Калушкин объявил шаху Надиру о вступлении на престол Елисаветы, тот отвечал, что слышит об этом со всякой уприятностью и желает, чтобы держава ее императорского величества вовеки была непоколебима. Что русский престол по закону и по праву крови только ей принадлежал, как дочери Петра Великого. что он давно желал этого события, потому что одобритель или императрицы он давно знает. В знак своей радости он велел подарить резиденту тысячу рублей и кафтан с кушаком и чалмойю, студенту братищеву триста рублей, толмачу двести. Но после этих ущертвости Надир сейчас же заявил следующие требования: первые, что подпустили назначенных для Персии задержанных в Кизляре двести лошадей? и чтоб дозвольно было покупать в России большее число лошадей и верблюдов. Второе. Чтоб прислали ему девять мореходных судов, из которых три борьбы вооружены и наполнены артиллерийскими припасами, снабжены матросами и пушкарями, чтоб с их помощью он, Шах, мог искоренить своих бунтовщиков, живущих на острове Каспийского моря. Третье. чтобы остальные семь судов были нагружены хлебом, для закупки которого он пошлет на ручных в Астрахань. Хлеб должен быть доставлен в ближайшие к его лагерю гавани. Лагерь находился по-прежнему около Дербента, и множество персидского войска помирало от стужи и голода, не говоря уже об истребительных битвах с лезгинцами, которые в последней битве едва не захватили в плен самого шаха. Калушкин по-прежнему не пророчил Надиру ничего доброго, кроме окончательного разорения Персии от безумного дагестанского похода, в продолжении которого шах упорствует. Резидент писал, что единственное средство умерить его требования — это двинуть войска к границе и потом не обращать на завоевателя Индии никакого внимания. Угождать Надиру, исполнять его требования, вовсе не согласно с русскими интересами, ибо если суда... Раз попадут в его руки, то возвратить их будет очень трудно. Пока Шахово желание завести на Каспийском море персидский флот продлится. До тех пор русские суда всегда будут находиться в беспокойстве. Персияне всегда будут делать разные происки для получения из них людей и материалов. Калушкин, опасно заболевший от неприятностей, трудов и всякого рода лишений в Персии, жаловался на Остермана. который заставлял его терпеть все это, чтобы не раздражать Надира, тогда как с низкождениями и ласкуюсь этими варварами ничего сделать нельзя. Все представления резидента, чтобы поступать с Персией смело и решительно и тем внушать уважение, были презирены у Астермана. Калушкин советовал даже прекратить на несколько времени торговые отношения с Персией и тем усмирить шахову гордость. Пусть персидские купцы ездят в Астрахань, и этим русские купцы освободятся от насилий, которые они терпят в Персии. Калушкин умер, но представления его были приняты новым русским правительством. Тем более, что оскорбления, нанесенные русскому консулу Врящи Арапову, убеждали в необходимости переменить ласку на угрозу. Приемник Калушкина, переводчик Братищев, писал в июле, что известие о постоянном движении русских войск к Изляру испугало Надира и избавило Спеси. И Братищев, подобно Калушкину, постоянно писал, что персиян бояться нечего, смей у рабски донести, что для укрощения такого беспокойного соседа никакой трудности не предвидится, для завладения всем персидским лагерем нужно десять. Много пятнадцать тысяч регулярного войска до、да、столько же нерегулярного, множество знатных персиян, даже придворные ближние евнухи усердно желают подчиниться России. Дербенцы, горожане и сельские жители, боясь истребления от Тирана, денно и нощно просят у Бога избавления и подчинения России сочтут за великое счастье. Одним словом, во всей Персии едва ли найдется один человек. который бы не имел склонности к русскому подданству.